Пороки и добродетели Пороки изображались в виде людей или существ с негативными чертами и противопоставлялись добродетелям. Христианская мораль говорит о семи пороках как о смертных грехах — скупость, гнев, зависть, чревоугодие, похоть, гордость и лень. Этим грехам соответствуют круги ада, описанные Данте в «Божественной комедии», а люди, подверженные им при жизни, оказывались обречены на вечное проклятие. К смертным грехам добавляются и грехи менее значительные, такие как трусость, мошенничество, идолопоклонство, неверность, глупость, невоздержанность, клевета и невежество. В средние века с пороками ассоциировались различные животные — свинья и козел с похотью, волк с жадностью, Павлин с гордостью, лиса с высокомерием, осёл с ленью, заяц с трусостью. Определённые пороки и добродетели приписывались и античным богам и героям, гибридным существам типа сатиров и кентавров, чудовищам, сиренам и горгонам, поскольку они представляли явления, не вписывающиеся в христианские понятия. Сандра Боттичелли. «Паллада» и «Кентавр» 1483. В литературе и искусстве XIV века особое значение придавалось политическим и гражданским порокам, таким как тирания, насилие, предательство. В XVII столетии одним из наиболее упоминаемых пороков становится тщеславие. Добродетели представлялись в образе молодых женщин с характерными атрибутами и противопоставлялись порокам. В христианском искусстве сложились персонифицированные символические образы трёх теологических добродетелей — вера, надежда и любовь — и четырёх главных добродетелей — мужество, справедливость, рассудительность и умеренность, которые вместе составляют так называемую семиричность. Теологические добродетели считались дочерьми святой Софии, мудрости, а их важнейшими атрибутами являлись сердце, крест, свеча и книга, Библия, для веры. Якорь, голубь, корабль, рок изобилия, для надежды. Агнец, дети, пеликан, хлеб, для любви к ближнему». Атрибутами четырёх главных добродетелей становятся вооружённый всадник, рыцарь, львиная шкура, меч и щит, столб Самсона, знамя для мужества, весы, угольник, земной шар, книга законов для справедливости, змея, будь мудрым, как змея, зеркало, факел, гроб, мысль о смерти для рассудительности, Для умеренности два сосуда для смешивания воды и вина, верблюд и слон, как животные для верховой езды, песочные часы и ветряная мельница. Персонифицируются также и другие добродетели. Терпение валами, кротость ягненкам, смирение голубям, послушание верблюдам, выдержка курицы и яйца — Целомудрие — лилии или единорогом, мир или единодушие — согласие, оливковой ветвью или парой голубей. Символическими растениями отдельных добродетелей являются кедр — смирение, пальма — мудрость, кипарис — набожность, виноградные усики — умеренность, розовый куст с шипами — мужество. При этом атрибуты добродетелей могут варьироваться как в скульптуре, так и в живописи. Рассудительность могла изображаться с двумя лицами — старым и молодым, а у ног ее сидел дракон. Мужество держало в руке жезл, а другой рукой ломало колонну надвое, у ног же его сидел лев. Умеренность изображалась с двумя небольшими кувшинчиками в руках. Из одного по капле капала вода, а другой сохранялся в неприкосновенности. У ног умеренности находилась собака, смотрящая в вылизанную до зеркального блеска тарелку. Справедливость держала в одной руке меч, в другой — весы, а рядом с ней стоял журавль на одной ноге, зажавший в другой, поднятой ноге, камень. Он олицетворял бдительность и настороженность. Вера держала на ладони одной руки хрустальный кубок, который мог в любую минуту упасть, а в другой — крест. У ног её сидела собака, олицетворявшая верность. Надежда складывала руки в жесте мольбы и устремляла свой взор к солнцу, а у ног её — птица-феникс на начинавшем гореть костре. Любовь одной рукой сыпала семена на землю, а другую прижимала к сердцу. У ног её пеликан кормил собственной кровью птенцов. В аллегорической поэме испанского поэта IV века «Пруденция» под названием «Психомахия» описывается борьба пороков и добродетелей. Здесь вера сражается с идолопоклонством, целомудрие с распутством, терпение с гневом, гордыня со смирением и так далее. Добродетели всегда в конечном счете побеждают. Влияние поэмы «Пруденция» обнаруживается в христианском искусстве вплоть до XIII века. Так готическая скульптура обычно представляет фигуру добродетели, попирающей ногами соответствующий порог в образе человека или животного. В средние века отцы церкви объединили классическую этическую систему, сложившуюся еще в эпоху античности, с догматами, изложенными в Священном Писании. Схоластика отождествляла добродетели с ангельскими сущностями или силами, которые несут божественный свет в сознание человека. Они расположены во второй небесной сфере и соответствуют семи основным планетам. Среди произведений искусства, иллюстрирующих эту теологическую концепцию добродетелей, фрески авторства Джотто в капелле «Скровеньи» в Падуе, фрески Андреа Бонаюти в испанской капелле церкви санта марии новелла во Флоренции, скульптуры Агастина Дедуччо в темпио Малатестиана в Риме, а также аллегории доброго правления Амброджо Лоренцетти в Палаццо Публика в Сиене. Среди наиболее известных изображений пороков и добродетелей стоит также отметить серию гравюр по рисункам Питера Брейгеля-старшего. Культура эпохи Возрождения воспроизводит древние мифологические образы добродетелей, придавая особое значение этическим и гражданским чертам мира, согласия и мудрости. Целомудрие, верность, воздержание и смирение входят в число высоких моральных качеств человека. В живописи эпохи Возрождения семь добродетелей обычно изображали в сопровождении семи свободных искусств, к которым относились грамматика, логика, риторика, арифметика, музыка, геометрия и астрономия. Скульптурными фигурами добродетелей часто украшали надгробия служителей церкви и правителей. Мишель Коломб, надгробие герцога Франциска II Бретонского и его жены Маргариты де Фуа, 1502-1507. Джованни Лоренцо Бернини, надгробие папы Урбана VIII, 1628-1647. Лоренцо Лотто. Аллегория добродетели и порока. 1505. Зелёная ветвь дерева является здесь символом возрождения. Она изображена на фоне светлого неба, чтобы обозначить те блага, что станут результатом праведности добродетельной жизни. Сломанный ствол дерева символизирует смерть и погибель и перекликается с тем образом, что представлен в правой части картины. Здесь мы видим следствие порочной жизни. Пьяный сатир окружен опрокинутыми кувшинами, которые символизируют невоздержанность. Крутая тропа в левом верхнем углу наводит на мысль о трудном пути, ведущем к моральному совершенству. Достичь его можно и с помощью интеллектуальных добродетелей. На них намекают книги и научные инструменты, лежащие перед ребенком. Тициан. Аллегория времени, которым управляет благоразумие. 1565-1570. В верхней части полотна художником помещена надпись: "Опираясь на прошлое, настоящее поступает благоразумно". Принято считать, что мастер изобразил себя, своего сына Арацио и племянника Марко как олицетворение прошлого, настоящего и будущего. Портреты он соединил головами волка, льва и собаки, которые служат символом благоразумия и трех его ипостасей — памяти, знания и опыта. Иероним Босх «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» 1475-1500 Вероятно, данное произведение, написанное на деревянной панели, изначально призвано было служить столешницей, и в этом случае представленные по кругу изображения легко можно было бы рассматривать со всех сторон. Такая возможность предоставляется сейчас зрителям в музее Прада, где произведение экспонируется горизонтально. Однако в XVI веке набожный испанский король Филипп II, ставший владельцем этой работы Босха, повесил ее как картину на стене своей спальни в монаршей резиденции Эскариал. Большой круг в центре композиции представляет всевидящее око, глаз Божий, в зрачке которого изображен воскресший Христос. Надпись под фигурой Христа гласит «Берегись!» «Берегись! Бог тебя видит!» Око разделено по кругу на семь частей, в каждой изображена сцена, символизирующая тот или иной смертный грех. В нижней части — гнев, затем по часовой стрелке от него зависть, жадность, чревоугодие, праздность, уныние, похоть и гордыня. По углам картины в отдельных кругах представлены четыре последние вещи — То, что последним увидит перед собой человек. Смерть, страшный суд, рай и ад. На белых свитках в верхней и нижней части картины написаны слова из библейской пятой книги Моисея. «Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла». Второзаконие, глава 32, стих 28 и «сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их». Второзаконие, глава 32, стих 20. Смерть. Костлявая смерть указывает своей стрелой на человека, лежащего в постели. Сидящий на спинке кровати дьявол отворачивается от умирающего, которому священник отпускает грехи. Ему уже не заполучить эту душу. Белокрылый ангел с улыбкой, взирающий на происходящее, заберет ее в рай. Страшный суд. В сцене страшного суда Христос традиционно восседает на радуге, являющейся символом единения Бога с человеком, а его ноги опираются на сферу. Из уст его исходят лилия и пылающий меч, символизирующие справедливость и милосердие. Под звуки ангельских труп мёртвые восстают из могил, чтобы предстать пред Божьим судом. АД В аду все грешники получают по заслугам. Те люди, что были главными героями в сценах семи смертных грехов, представленные здесь, а названия их пороков написаны рядом. Жаба сидит на половых органах тщеславной женщины. Демоны терзают похотливых любовников в постели. Позаду лентяя бьют огромной кувалдой. В того, кто гневался, тычет мечом демон. Чревоугодник оказывается за столом, полным не еды, а змей и жаб. На завистника нападают дикие собаки. Рай. В левой части композиции святой Петр приветствует души праведников на небесах, которые напоминают готический храм с золотым божественным сиянием внутри. Дьявол пытается удержать одну из душ, но архангел Михаил пронзает его крестом. Гнев Двое подвыпивших мужчин, схватившись за оружие, дерутся из-за женщины. Скинутая обувь здесь — намёк на сладострастие. На заднем плане изображено питейное заведение с оливом на вывеске. Лев тоже считался символом гнева. Зависть. Из двери дома выглядывают сборщик налогов и его жена. Сборщик держит в руке кость, на которую смотрит одна из собак, изображённых ниже. Эта сцена напоминает о фламандской пословице «две собаки и только одна кость. Нет согласия». Молодая женщина в окне флиртует с мужчиной, хотя её интерес больше привлекает набитый кошелёк на его поясе. Человек, несущий на плечах тяжелый мешок, бросает завистливый взгляд на богача с охотничьей птицей на руке. Алчность. Судья делает вид, что с сочувствием выслушивает одну из сторон судебного разбирательства, в то время как сам за спиной принимает взятку от другой стороны. Чревоугодие. Толстяк предается греху чревоугодия, за угощением тянет руку и его упитанный сын, а жена несет на стол новое блюдо. Рядом жадно пьет из кувшина худой мужчина в оборванной одежде. В доме беспорядок, и слева на переднем плане изображен детский горшок в виде стульчика, грубовато намекающий на то, что становится физиологическим итогом принятия пищи. Праздность, уныние. Мужчина, возможно, монах, спит у камина. Ему протягивает чётки монахиня, словно призывая к молитве. Свечи, которые в зажжённом состоянии символизируют присутствие Бога, в этой комнате погашены. Человек слишком ленив даже для того, чтобы обратиться к Богу. Лежащая перед камином собака — уже знакомый нам символ меланхолии. Особенности характера людей с этим типом темперамента считались причиной уныния и одиночества, а меланхолик воспринимается здесь как отрицательный персонаж. Похоть, сладострастие. Этот порог представлен двумя любовными парами, проводящими время в шатре на лоне природы. Их развлекают шуты, один из которых бьет другого большой ложкой. В те времена это являлось символом запрещенной любви. Лежащие на переднем плане музыкальные инструменты, арфа и флейта, символизируют мужское и женское начало и в то же время отсылают к пословице. Занятия музыкой ведут к занятиям любовью. Ягоды на столе также связаны с образом сладострастия, а яблоко, находящееся рядом, отсылает к идее первородного греха. Гордыня, тщеславие. Женщина, любующаяся своим отражением в зеркале, олицетворяет грех гордыни, а под видом горничной в белом чипце, держащей перед хозяйкой зеркало, скрывается никто иной, как сам дьявол. Здесь также появляются детали, характерные для жанра ванитас шкатулка с драгоценностями на полу и ваза со срезанными цветами у окна. Рядом с окном изображено яблоко, намек на грех, совершенный первой женщиной, Евой.